Пелем Гренвилл Вудхаус Брачный сезон Глава первая Должен признаться, что накануне того дня, когда предстояло ехать отбывать срок в Деверилл-Холле, у меня на душе было, если не так, чтобы уж совсем тяжело, Но все же определенно не весело. Страшновато очутиться в доме, где обитают закодычные дружки такого кровожадного чудовища, как моя тетя Агата. Тем более я уже и так ослаб духом после трех суток бдения над ее сыном Томасом, одним из наших самых выдающихся извергов в человеческом образе. Я поделился с Дживсом, и он не отрицал, что перспектива могла бы быть и заманчивее. Но с другой стороны, сказал я, как всегда стараюсь не упускать из виду светлую изнанку. Приглашение это лестное. Вот как, сэр. Я вроде избранник народа Дживс. Люди ходили с плакатами и скандировали: "Вустер, Вустер, мы за Вустера". А, ну да, сэр. Именно так. Это приятно. Но минуточку, вы ведь не знаете, о чем речь. Очень часто так бывает, когда приступаешь к повествованию. Срываешься со старта, полный огня и боевого задора, точно ретивая лошадь. Глядь, а все трибуны повскакали на задние лапы и орут, требуя сноску. Так что сейчас я дам задний ход и введу вас в курс дела. Понимаете, вдруг приезжает в Лондон из своего деревенского логова тетя Агата та самое, что жует битые бутылки и раздирает клыками крыс, со своим сынком Томасом и заявляет тоном, не допускающим возражений, что я должен поместить названного Томаса у себя в квартире на трое суток, пока он будет посещать зубных врачей и театры, и все такое прочее, что требуется перед отправлением в закрытую школу в брамле онси А после его отъезда... Мне следует отправиться в Деверилл-Холл, что близ деревни Кингс-Деверилл, графство Гэмпшир, где проживают какие-то ее дружбаны, и принять участие в деревенском концерте. Им там хочется обогатить программу столичными талантами, и меня им рекомендовала племянница местного священника. Ну и тут уж ничего не поделаешь. Не говорить же тете Агате, что по своей воле не дотронулся бы я до юного Тоса десятифутовым шестом, и что заочно с незнакомыми людьми я вообще никаких дел не затеваю. Нет, если тетя Агата издает приказ, его остается только выполнить. Но на душе у меня, как я уже отметил выше, скребли кошки, и от известия, что одновременно со мной в дэверел холле будет гостить Гасси Финкнотл, веселее не стало». Если уж угодил в пещеру к сорока разбойникам, тут для поддержания бодрости понадобится напарник получше Гасси. Я задумался. — Хотелось бы побольше узнать об этих людях, Дживс, — сказал я. — В таких случаях желательно иметь некоторое представление о том, что тебя угрожает. Пока известно только, что я буду гостем землевладельца по фамилии Харри, а может, Хаккер или Хассак. — Хаддук, сэр. — Ах, Хаддок! — Да, сэр. Джентльмена, чьим гостеприимством вы будете пользоваться, зовут мистер Эсмонд Хаддок. — Странно, но мне в этом слышится что-то знакомое, словно я уже где-то встречал эту фамилию. Мистер Хаддок — сын владельца широко рекламируемого патентованного средства от головной боли похмельный холодок Хаддока, сэр. — Возможно, вам приходилось иметь дело с этим снадобьем. — Ну, конечно. Он мне близко знаком. Не то, что ваш чудодейственный эликсир, разумеется, но все-таки неплохое утреннее подспорье. — Значит, он из тех хаддоков? — Да, сэр. Покойный отец мистера Хаддока женился на покойной мисс Флори Деверил. — Когда оба еще не были покойными, надеюсь. —